Глава восьмая. Вторая встреча. Однако, занимаясь своими и своего мнимого дядюшки делами, я не забывал о цели своего приезда в Испанию и выжидал только случая отомстить Хуану де Гарсия за убийство моей матери. Едва только я поселился в доме Андреса де Фонсека, как стал наводить самые тщательные справки о де Гарсия, но пока безуспешно. В конце концов, я начал даже думать, что хотя он пустил слух, что судно его идет в Кадикс, но сделал это для отвода глаз, потому что человек, совершивший убийство, не укажет, куда он намерен скрыться. Тем не менее, я продолжал свои поиски, но уже почти не верил, что они меня к чему-нибудь приведут. Мне удалось только узнать, что после бегства матери моей в Англию... Де Гарсия стал преследовать ее мать, довел ее до последней крайности, и та умерла в нищете. Однажды, возвращаясь домой, я встретил на нашем дворе высокую стройную женщину под густой вуалью. Женщина эта так рыдала, что грудь и плечи ее содрогались, и она ничего не видела перед собой. Войдя в комнату, где принимал своих клиентов де Фонсека, Я спросил его об этой женщине, которая мне попалась сейчас навстречу. «Ты не знаешь ее племянник?» — так называл он меня всегда. «Это печальная история. Видная девушка из старинной дворянской семьи. Она несколько лет тому назад поступила в монастырь и произнесла свои обеты. Ну вот, является господин...» Встречает ее в монастырском саду раз, другой. Тайна обещает на ней жениться, если она согласится бежать с ним из монастыря. Она поддается его увещаниям, покидает монастырь, и он проделывает какую-то комедию вроде венчания, после чего она отдает ему всю себя безраздельно. Но он бросает ее... Теперь она в нужде с ребенком, который должен родиться, и, кроме того, в страхе, что священники отыщут ее. Тогда ей не миновать самой ужасной смерти, то есть быть замуравленной в стене монастыря, который она опозорила нарушением своих обетов. Несчастная. Она приходила сюда просить моей помощи и совета, Я указал ей, где она может укрыться от розысков священников, только не прибавил, что ее возлюбленный — величайший негодяй, когда-либо существовавший на свете, и что она вряд ли увидит его опять. В этот момент раздался звонок, и я удалился к себе. Спустя два дня после этого разговора, исполнив одно из возложенных на меня моим покровителем поручений, Я поздно вечером возвращался домой по одной из самых глухих и отдаленных улиц города, где не всегда бывает безопасно. Но у меня не было врагов в Севилье. Кроме того, я был вооружен той шпагой, которую отбил Уда Гарсия, с которой никогда не расставался. За последнее время я научился прекрасно владеть этим оружием, так как ежедневно брал уроки фехтования у одного из лучших учителей этого искусства. Я шел медленно, размышляя о прошедшем и о том, что теперь делала Лили, как она отстаивала себя от ухаживаний и настойчивого сватовства моего брата против воли своего отца, вспоминал отца и сестру мою, и незаметно подошел к набережной Гвадалквивира. Ночь была дивная. Я невольно остановился полюбоваться на реку, как вдруг услышал за собой голоса. «Это, несомненно, любовное свидание», — подумал я. Но вскоре убедился, что женщина с рыданием молила мужчину не покидать ее, увести ее с собой, тогда как мужчина постепенно отступал назад все ближе и ближе ко мне, так что теперь я мог уже расслышать каждое слово. «Прекраснейшая из женщин, я обожаю тебя, но мы должны расстаться на время, и упрекать тебе меня не за что». Ты мне многим обязана, Изабелла. Я вытащил тебя из могилы, дал понять, что значит жизнь и любовь. С твоей красотой и привлекательностью ты, несомненно, сумеешь извлечь пользу из того, чему я тебя научил. В Сибири немного таких красавиц, как ты, зато много мужчин, готовых их любить. Денег тебе я дать не могу, сам не имею лишних. Но я дал тебе опыт». Раскрыл тебе глаза на твою красоту, которая сама по себе есть капитал. Итак, прощай. В Испании много прекрасных глаз, и я...» Он нагнулся к ней и стал говорить шепотом. «Я же стоял, как громом пораженный. Этот голос, этот тон и манера были мне знакомы. Неужели это был он, тот, кого я искал?» Я весь дрожал теперь от волнения, но широкополая шляпа скрывала от меня его лицо. «О, как ты жесток! Как ты бесчеловечен!» — молила женщина. «Сжалься надо мной! Увези меня с собой! Мне грозит здесь страшная, смертельная опасность!» И она, ухватившись за него, не хотела отпускать его. Резким движением он оттолкнул ее от себя, шляпа его упала на землю... Передо мной было освещенное луной лицо Хуана де Гарсия. Я сделал три шага и, выхватив свою шпагу, загородил ему дорогу. — А, голубка моя, у вас уже есть благородные рыцари, выступающие с оружием в руках в защиту вашей красоты! — воскликнул он. — Какое вы имеете до меня дело, сеньор? — обратился он, повернувшись ко мне. — Мое дело? — Отомстить вам за убийство одной женщины на берегу небольшой речки в Англии. Вот какое дело, Хуан де Гарсия. «Матерь Божья. Это тот мальчик-англичанин, который... Который побил вас, привязал к дереву и отнял у вас вот это!» и Я сверкнул у него перед глазами его талецким клинком. «Защищайтесь, иначе я вас сейчас заколю!» «Извините, сеньор, но дуэль имеет свои правила!» Мы не можем драться без свидетелей, и хотя я не знаю, чего вы от меня хотите, но пришлите мне своих секундантов, и я готов драться. «Защищайтесь!» — крикнул я снова и сделал первый выпад. Тогда и он выхватил свое оружие, и шпаги наши скрестились. Мало-помалу я принуждал его отступать. Теперь я уже почти припер его к стене. Он уже не нападал, а только защищался, хотя поначалу брал надо мной вверх. Я горячился и волновался. Теперь же было наоборот. Теперь во мне с каждой секундой росло сознание, что я заколю его. Вот, последний решительный удар. Но вдруг женщина схватила меня сзади за руку, и хотя я проворно отбросил ее от себя, удар пропал, а де Гарсия воспользовался этим моментом и нанес мне рану в плечо. Между тем женщина стала кричать и звать на помощь. Ночные караульные спешили на ее зов, взывая товарищей пронзительными свистками. Де Гарсия Первый вывернулся и побежал к реке, где его, очевидно, ждала лодка. Я же, видя, что караульные схватят меня и потащат к властям, тоже кинулся в противоположную сторону и, завернув сперва за один, а затем за другой угол улицы, благополучно ушел из их лап проклиная свою судьбу и самого себя, что я благодаря излишней осторожности вторично в своей жизни дал этому до Гарсия уйти от меня, я в самом дурном настроении вернулся домой и прошел прямо к Андрес де Фонсека, решившись рассказать ему про свою неудачу и просить его совета и помощи. Когда я передал ему все, старик покачал головой, заметив... — Странный же ты человек, дорогой мой племянничек. Ты ли не видел, что мне доверяют свои тайны десятки и сотни совершенно чужих и посторонних мне людей? И видал ли ты когда, чтобы я злоупотребил их доверием? Как же ты не решился до сих пор доверить мне свои тайны? Зная я все, что ты мне сказал, несколько месяцев раньше, я бы теперь уже сгноил этого негодяя в тюрьме. Теперь же я, право, не знаю, могу ли чем-нибудь тебе помочь». Человека этого я знаю с самого раннего его детства. Он дважды достоин быть повешенным. Этот же негодяй около года тому назад сманил из монастыря молодую монахиню и под видом ложного, мнимого брака обесчестил ее. Затем постыдно бросил на произвол судьбы в тот момент, когда она уже готовилась стать матерью. Эта девушка из старой родовитой фамилии Донна Изабелла де Сигуенца. «Как? Неужели это та самая женщина, что приходила к вам несколько дней тому назад?» «Да, та самая, племянник, та самая, которая сегодня молила его не покидать ее». Затем я узнал от своего покровителя, что он знавал мою мать, и что через его посредство мой отец был освобожден из когтей инквизиции за громадный выкуп и подготовил их бедство в Англию. На том мы и покончили разговор». На другой день, согласно своему обещанию, Фонсека навел справки о де Гарсия и сообщил мне, что этот негодяй скрылся бесследно, что его искали не только в Севилье, но и в Кадиксе, но безуспешно. А между тем несчастная Донна Изабелла была захвачена ночным караулом, и так как в ней признали бежавшую из монастыря монахиню, то тотчас же припроводили в тюрьмы святой инквизиции, где над ней будет назначено следствие» и вскоре, вероятно, состоится приговор, конечно, смертный. «Неужели ее нельзя спасти?» — воскликнул я. «Нет, лет двадцать тому назад это было еще возможно. Тогда можно было бы купить ее свободу за большие деньги, а теперь и золото бессильно. Мы никогда больше не увидим ее и не услышим о ней». Конечно, если бы ей удалось скрыть свой позор, она могла бы, может быть, избежать этой страшной смерти, но это вряд ли удастся ей. — Не печалься, племянник, — ласково добавил старик. — Это дело неизбежное. Религия просит жертв. И, как знать, быть может, для этой дамы лучше умереть теперь, чем жить многие годы, как заживо погребенная. Но Гарсия найдет себе воздаяние за ее горе и несчастье. В этом я не сомневаюсь. Аминь, — докончил я, и мы разошлись по своим спальням.